Планетарная система «Авалон», граница обитаемой зоны. Ремонтный корабль «Прыгун». К тому времени, как перекачка данных завершилась, Рэнди успел и выспаться, и закусить очерствевшим сэндвичем из слоёных протеинов. Ситуация не требовала вмешательства капитана корабля, и потому его никто не беспокоил. Команда работала как часы, ремонтники занимались повреждённой станцией, экипаж контролировал корабль. Все были на своих местах согласно штатному расписанию и должностным обязанностям, кроме капитана, исполнявшего обязанности пилота. Но близилось время, когда и ему придется браться за работу. Без всякого удовольствия прикончив стакан синтетического кофе, Рэнди вернулся в рубку управления. Сеймур, как и было положено, расположился в одном из кресел управления и, подключившись к системам корабля, следил за его состоянием. «Как дела?» – поинтересовался маршал, усаживаясь в свое кресло и откидываясь на пологую спинку. «Газ собирает вещички», – отозвался помощник, обернувшись к капитану. «Подключайся, скоро будем запрашивать отлет. Рэнди откинулся в кресле, устроился поудобнее и активировал подключение собственного коммуникатора к системам прогуна. Линзы послушно спроецировали изображение рабочих систем, и капитан сразу переключился на внешние камеры. Прогресс был налицо. Ребята Гаса зря времени не теряли. Большая часть дырявой обшивки была заменена, и новые пласталевые плиты, подогнанные друг к другу, сверкали в свете прожекторов прогуна девственной чистотой. Но поврежденных участков еще хватало. Кроме того, огромная дыра образовавшаяся в результате декомпрессии, по-прежнему служила ремонтником входом в развороченные отсеки. Кабели и трубы подачи газов тянулись из нее к силовым агрегатам, расположившимся на обшивке станции, а из них уже шли в недропрыгуна, прямо через распахнутый сегмент среднего грузового люка. Рэнди открыл логи ремонтной бригады и просмотрел записи, знакомясь с ходом работ. Потом проверил расходы запасов прогуна и даже присвистнул от удивления. Ремонтники почти подчистую выбрали запасы газов, топлива, кислорода и материалов ремонта. «Придется возвращаться на склад», – отозвался Сеймур, прекрасно понимавший удивление капитана. «Надо подзаправиться». Маршал поджал губы. Складом они называли ремонтную станцию, вращавшуюся вокруг спутника Камелота, Ланса, и служившую доком для ремонтных кораблей. Это на самом деле и был склад, куда стекались все строительные материалы с орбитальных заводов и астероидов. И, как и положено складу, удобств для экипажей там не было предусмотрено, в большей части помещений даже не было искусственной гравитации. Рэнди, надеявшийся хотя бы эту ночь провести в доке на планете под открытым небом, со вздохом открыл список израсходованных материалов и принялся отмечать те позиции, что необходимо было восполнить. После этого бланк заказа можно будет отправить по сетям связи сразу на склад, и к моменту прибытия прогуна на базу его уже будет ожидать команда погрузки. Рэндалл раздался по внутреннему каналу низкий бас Гасса. «Вижу, ты вернулся за руль. Как спалось?» «Отлично», – отозвался капитан, переключаясь на канал старшего ремонтника. «Как там у вас?» «Собираемся», – ответил тот. «Сворачиваем подключение, сейчас будем грузить в трюм коммуникации». «Не снимайте швартовочные сегменты», – попросил Рэндалл. «Сегодня придется вернуться». «Нечего с ними возиться. Быстрее отвалим, быстрее заснете в своих люльках». «Заметано», – одобрил Газ. «Значит, на склад и обратно?» «Придется еще навестить станцию военных», – отозвался Рэнди. «Надо слить им информацию с дублирующих систем. Там прямое подключение, так что задержимся всего на пару часиков». Лишний пара часиков сна», – буркнул Газ. «Это не помешает. До или после?» Прямо сейчас, с сожалением, констатировал Рэнди, просматривая базу внутренних распоряжений службы ремонта. «Уже три приказа на срочность. Грузитесь быстрее, оставляйте, что нужно». «Они упрут?» – веско осведомился Газ. «Тут на маяке народ ушлы. «Если что, вернут в двойном объеме», – пообещал маршал. «Тут запрос на срочность от контр-адмирала Кхана, заместителя командующего флотом обороны». Угу. Задумчиво произнес старший ремонтник. И Рэнди усмехнулся. Он догадался, что газ уже прикидывает, чтобы такого из старого оборудования внезапно потерять, чтобы потом стребовать с адмирала новейший комплект. Словно отзываясь на его мысли, на экране сканирования связи появилась новая точка подключения с характерным номерным знаком военных. Это что еще? пробормотал Рэндл, разворачивая экраны сканирования. «Патрульный катер!» – тут же отозвался Сеймур, перехватив его запрос. «Уже час крутится с той стороны маяка!» «Это что же, по нашей душе?» – удивился Рэнди. «Адмиралы, смотрю, окончательно двинулись на теме срочности!» «Нет!» – отозвался помощник. «У них же маршрут от маяка к маяку, протокол охраны, следят за нелегалами. А второго маяка нет, вот он тут и крутится!» «Мы уже пообщались при подлете, посмотри логи связи». Рэндалл открыл на одном экране доступные данные о военном корабле, а на втором — запись обмена информацией. В самом деле катер с бортовым номером 025 был официально приписан к маршруту патрулирования маяков. Экипаж — три человека, старший — капитан Эванс. Системы вооружения — закрытая информация. Ракетник вслух предположил Рэндалл, с дополнительной подвеской энергетического автомата. «Только плазма и торпеды», – возразил Сеймур. «Это же класс стервятник. Все же катер, а не бот». «Ты на кассеты посмотри», – посоветовал капитан. «Там три блока внизу корпуса». Сеймур дал полное увеличение и начал придирчиво осматривать силуэт военного судна, что напоминало огромное веретено без видимых выступающих элементов. Что-то такое есть, признал он наконец. Но, видимо, проводилось дополнительное перевооружение. На стервятниках не ставят реактивных снарядов. «Эй, ребята, кончай трепаться», — вмешался в их разговор бас старшего ремонтника. «Мы забросили, что могли, в грузовой трюм. Закрывайте пасть, мы идем к шлюзу». Маршал быстро переключился на камеры и с удивлением увидел, что все коммуникации уже отключены, и теперь прогуна с обшивкой маяка связывают только швартовочные стрелы. Ремонтники в серебристых скафандрах уже сгрудились у шлюза для персонала, расположенного недалеко от кабины пилотов. Отсюда они напоминали стайку мелких рыбок, что приблизились к огромному обрезку трубы. Джаред... Позвал капитан, переключаясь на внутренний канал экипажа. Ты там не уснул? Я в трюме, босс», — отозвался борт-инженер и, предвосхищая вопрос командира, отрапортовал. Буч тоже со мной. Готовим трюм к герметизации. Рэндал невольно улыбнулся. Борт-инженер Джарет, которому вот-вот должен был стукнуть полтинник, как-то сразу подружился с самым молодым членом экипажа Бучем, что в сущности являлся практикантом службы спасения, но на прыгуне заменял Юнгу. Старикан сразу принял под крыло восемнадцатилетнего Аболтуса, которому предстояло три месяца отмотать на ремонтных кораблях, чтобы потом без экзаменов поступить в училище космофлота. И принял над ним добровольное шефство. В принципе, они нашли друг друга. Буч видел в старике матерого космического волка, что мог из двух проволочек соорудить замену силовому агрегату лазерного орудия, а Джаред таял, когда видел с каким искренним интересом пацан внимает его байкам. «За пять минут управитесь?» – спросил маршал, наблюдая за очередью из ремонтников, что постепенно втягивалось в шлюз персонала. «Если атмосферу не будем запускать, то да». — отозвался борт-инженер. «Запустите перед стыковкой на складе», — велел Рэнди. «Закрывайте пасть и доложите о готовности. Старт минус 10 минут». Отключившись от внутренней линии, Рэндал вернулся в рубку управления и вызвал привычный образ пульта управления. Сформировав запрос на старт для диспетчера маяка, Рэнди отправил его и, ожидая подтверждения, обернулся к Сеймуру. «Что там?» – спросил он, заметив, что помощник слишком уж сосредоточенно рассматривает данные сканеров. «Что-то не пойму», – смущенно отозвался Сеймур. «Кажется, у останков первого маяка какая-то возня». Сканер зафиксировал всплеск энергии, но пока ни черта не понятно. «Кажется, кто-то вышел из прыжка, но непонятно кто. Сканер никак не опознает». Рэндалл переключился на систему дальних сканеров и, сдвинув в сторону окно с запросом на старт, уставился на черный экран. Действительно, сканер получил данные, что рядом с обломками маяка появился большой объект, но он никак не мог его опознать. Тот не испускал никаких сигналов. Если это и корабль, то весьма поврежденный, а если астероид, то весьма активный. «Может, почтари вернулись?» пробормотал Сеймур. «Ну, те самые. На раздолбанном корабле, по обратным координатам, например». Словно опровергая его слова, сканер разразился еще одной безмолвной вспышкой, сигнализируя о том, что рядом с первым объектом из-под пространства вышел второй объект, сходный по массе с первым. «Визуальный контакт есть?» – резко спросил маршал, открывая окошко с видом камер. Минутку, отозвался Сеймур. Я сейчас подключусь к аварийному бую на месте крушения. Там была пара наших камер. Газ, позвал маршал, не обращая внимания на помощника. Вы как там? Первая группа на борту, вторая готовится к шлюзованию, отозвался старший ремонтник. Я замыкающий. Ускорьтесь, бросил Рэндалл, но его заглушил Сеймур. Еще один, воскликнул он. Кучно идут. Картинку дай, потребовала Ренди. Камеры включи. Сейчас, подожди минутку. Первый идет в нашу сторону. Скоро будет в радиусе действия буя. Нахмурившийся Рендал бросил взгляд на окно с запросом старта. Подтверждения от диспетчера маяка все не было. Видимо, навигаторы пытались срочно разобраться, откуда на их голову свалились новые клиенты зато активизировался военный катер запустил маневровые двигатели и начал медленно всплывать над станцией маяка словно пытаясь визуально увидеть гостей «Джерад», — резко бросил маршал проверяя лог герметичности что у вас почему не закрыт трюм предохранитель на автоматике сдох отозвался борт инженер сосредоточенно сопя сейчас поменяю и все будет в норме быстро закрывай в ручном режиме велел капитан и готовься к старту эй возмущенно воскликнул борт инженер но рэндал уже переключился обратно на рубку газ позвал он проверяя логи шлюзования все на борту так точно отозвался ремонтник все в камере люк загерметизирован готовимся к накачке атмосферы «Не снимайте пока скафандры», – велел Рэндалл, кося взглядом на все еще неподтвержденное разрешение на старт. «Босс!» – воскликнул Сеймор. «Ты только глянь!» Капитан быстро развернул экран с визуальными данными и подтащил его поближе к себе. Там на экране мало что можно было разобрать. Камера на аварийном буе без освещения, без системы очистки изображения не была предназначена для передачи качественной картинки. Но Рэндалу хватило и этого. Там на фоне черного пространства вырисовывался странный силуэт. В космосе словно застыла клякса из расплавленного металла. Плотное основание и брызги во все стороны. Бесформенное нечто, размером не меньше станции маяка, без опознавательных знаков, не поддающиеся визуальной идентификации. Неизвестно что и неизвестно откуда. Огромное, прущая на пролом прямо к последнему уцелевшему маяку планетарной системы. «К черту!» – пробормотал Рэндалл, закрывая окно с запросом на старт. Борт-инженер. Устное подтверждение данных». «Герметизация окончена, капитан. Трюм готов». Тотчас откликнулся Джеред. «А что, собственно?» «Старший ремонтник. Готовность группы к старту. Устное подтверждение», – сказал Рэндалл. Группа на борту, местонахождение, шлюзовые камеры, готовность к старту положительная, басом возвестил газ. Кэп, можно мы хотя бы из камеры выберемся? Пройдем в коридорчик. Там не так тесно. Это борт 502. позывной прыгун, сказал Рэнди на общей волне, транслируя передачу на все приемники корабля и станции. Говорит капитан Рэндал-Маршал. Осуществляется аварийный старт без разрешения диспетчера станции. Просьба всем покинуть зону старта. Ответа от диспетчерской не пришло, но Рендел его и не ждал. Он просто выполнял протокол аварийного старта. Он не собирался дожидаться, когда чертова штуковина, все еще маячившая на радарах, подберется ближе. У него на руках ремонтный бот и четверть сотни человек. А от этой штуковины веет такой угрозой, что спокойно дожидаться ее визита можно только на борту тяжелого военного крейсера. Помощник Сеймур, старт! скомандовал Рэнди, капитанским доступом подтверждая процедуру аварийного старта, отстрел швартовых. Есть, немного растерянно отозвался Сеймур, и в тот же момент на личном экране Рэндала вспыхнул вызов на аварийной волне. Борт 502. «Отмена старта!» – быстро произнес грубый голос. «Отмена старта, прыгун! Это приказ!» «Назовитесь!» – потребовал Рэнди, держа руку на включателе маневровых двигателей. «Кто на аварийке?» «Патрульный катер, борт 025, капитан Эванс!» – представился говоривший. «Повторяю, отмена старта, прыгун! Военный приоритет!» «Что за черт, Эванс!» – с досадой воскликнул Рэнди. «Встречать гостей? Ваша работа!» «У меня тут люди, и нам пора отчаливать». «Аварийный код красный, 01», — отозвался невидимый капитан. «Срочная эвакуация гражданских лиц. Прыгун, примите на борт экипаж маяка». «Что за...» — воскликнул Сеймур. Но маршал, уже сообразивший, в чем дело, быстро переключил каналы. «Джаред, открывай вторые ворота, быстро», — велел он. «Руками, ногами, зубами, чем хочешь. У тебя пара минут». — Что за дела, шеф? — изумился борт-инженер. Вы что там затеяли? — Код 01, — отозвался Рэндалл. — Приоритет службы спасения. Эвакуируем персонал станции. Сейчас они подойдут. Действуй по третьей схеме, как на базе Альфа. Потом законопачивай дыру и рвем когти. — Есть босс. — без лишних вопросов откликнулся Джаред, и Рэндалл тотчас свернулся в рубку. — Тишина в эфире. Рявкнул он, заглушая требования Гаса и Сеймура разъяснить ситуацию. «Эванс, почему на аварийке? Что со связью станции?» «Вероятный отказ систем», — отозвался капитан военного катера. «Экипаж уже в скафандрах. Сейчас выйдет через отверстие к вашему кораблю». «Уже открываем люки», — отозвался Рэндалл. «Сколько человек?» «Пятнадцать», — отозвался военный. «Ловите аварийную волну их скафандров». «Сеймур, займись». — сказал капитан Прагуна. — Поймай их и объясни насчет шлюза. — Уже, — отозвался помощник, — веду на аварийке. Идут ребята хорошо, как на учениях. Время эвакуации 12 минут. — Старт минус 15 минут, — бросил в общий эфир Рэндалл. — Газ, бегите в первый трюм, но не торопитесь снимать доспехи. — Принято, — сдержанно буркнул старший ремонтник. — Мы на подхвате, если что. Рэндалл, бросив взгляд на экран, на котором угрожающе разрасталась серая клякса, перевел аварийный вызов с патрульного катера на капитанскую волну. «Эванс, какого чёрта?» — сердито сказал он. «Что это за штука? Чей это корабль?» «Не знаю», — честно признался капитан катера. «Но их уже десять. Два идут к нам, остальные движутся к границам обитаемой зоны. Объявлен общий красный код по системе». «А у меня по внутренней связи пусто», — удивился Рендел, «Никаких вызовов». «У тебя, спасатель, красный будет, когда трупы посыплются», — отозвался военный. «Типун тебе на жопу», — буркнул маршал. «Приказ на эвакуацию отдал я», — вдруг сказал Эванс. «Прими мой код подтверждения». «Понял», — отозвался Рендел, понимая, что военный берет всю ответственность на себя. «А это что еще от тебя пришло?» «Код военного аварийного канала», — отозвался Эванс. «Если будешь выходить на связь по общей аварийке, заверь вызов этим сертификатом. Вызов пойдет по нашей линии». «Почему-то не отзываются общей системы связи. Как-то неспокойно». «Капитан», — пришел вызов от Сеймура. «Экипаж станции подтянулся, грузится в трюм. У них скафандры эвакуационные. Вести их в шлюзовую?» «Веди», – велела Рэндалл, отвлекаясь от разговора с военным. «Уберите всех из трюма. Пусть Джеред с Бучем срочно законопатят трюм и сами убираются оттуда». «Уже закрывает», – отозвался Сеймур. «Готовность к старту минус пять минут». Маршал, воскликнул вдруг Эванс на закрытой волне. «Прыгун стартуйте, убирайтесь отсюда, быстро». Рэндалл бросил взгляд на сканеры и похолодел. Черная клякса окуталась подозрительным туманом. Он состоял из крошечных точек, что двигались от таинственного корабля к маяку. Одновременно с этим серебристое веретено патрульного катера поднялось выше, и Рэнди заметил, как из его борта выдвигаются серебристые кассеты ракет. «Старт!» — крикнул Рэндалл. Сеймур. «Трюм не закрыт!» — крикнул в ответ тот, подключаясь к внутренним линиям. Рэндалл, сжав зубы, перехватил управление и врубил на полную мощность маневровые двигатели. Прыгун вздрогнул раз, другой, потом вырвался из магнитных захватов швартовых и начал медленно удаляться от станции. Включать маршевые двигатели капитан не решался. Маневрировать можно и с распахнутым трюмом, а вот рывка ускорителей корпус не выдержит. Джаред, «Две минуты, шеф, две минуты!» — крикнул борт-инженер. «Газ уже помогает!» Рэндалл развернул подключение внешних камер в один экран и зачарованно уставился на серебристое облако маяка, медленно уплывающее в темноту. Там над ним парило серебристое веретено патрульного катера. Все было тихо и спокойно до той самой секунды, как подвески военного корабля выплеснули волну огня, выпуская ракеты-перехватчики. «О, черт!» — хрипло произнес Сеймур, и Рэндалл прикрыл глаза.